Ранним апрельским утром сорокопушечный фрегат «Морская звезда» почти под всеми парусами шел в направлении острова Кюрасао с грузом шерсти и свинца. Капитан корабля Уильям Стоун вышел на мостик и удовлетворенно огляделся. Погода была славная, на небе ни не облачко, ветер наполнял паруса, и корабль уверенно шел к своей цели. Команда была дисциплинированной. И умелый помощник капитана и штурман хорошо знали свое дело. Если погода не изменится, еще несколько дней и они прибудут в порт назначения. Единственное, что немного омрачало эту радужную картину, это таинственный пассажир, который занимал просторную каюту на полубаке. Капитан не любил брать на корабль пассажиров, но за этого человека попросил владелец корабля, сэр Карлайл. Кроме того, Пассажир заплатил за свое место очень приличные деньги. Но вел он себя очень странно. Не вступал в разговоры с офицерами, почти не бывал в кают-компании. Большую часть времени он проводил в своей каюте. Даже завтракал там, выходя к общему столу только раз в день, к обеду. И тогда он сидел молча, глядя прямо перед собой, весь в черном, как ворон Тауэра, и такой же мрачный. Была у него и еще одна странность. Он никому не позволял входить в свою каюту. Даже накричал на корабельного стюарда, когда тот хотел прибрать в каюте. Впрочем, капитан Стоун придерживался полезного правила — не вмешиваться в чужие дела, особенно если тебя об этом не просят. Капитан хотел вернуться в свою каюту, чтобы выпить утреннюю чашку кофе как вдруг раздался голос матроса, дежурившего в корзине на топе грот-мачты. «Корабль на горизонте! Направление зюй зюй Капитан забеспокоился. Он взял подзорную трубу, направил ее на горизонт и вскоре действительно увидел вдали паруса большого трехмачтового корабля. Флаг на его грот-мачте не был виден с такого расстояния. Но капитан Стоун забеспокоился. Встреча с незнакомым кораблем в этих местах обычно не сулила ничего хорошего. В этих водах запросто можно было встретить испанского капера, а то и пиратское судно Стартуги. Неизвестно еще, что хуже. Капитан подумал, что утренний кофе отменяется. Он подошел к рулевому, чтобы изменить курс таким образом, чтобы избежать встречи с незнакомцем. В первый момент они начали удаляться. Но потом неизвестный корабль тоже сменил курс и пошел на сближение. Это уже говорило о его дурных намерениях. Капитан Стоун напряженно вглядывался в силуэт чужого корабля. Вскоре его уже можно было разглядеть в подзорную трубу. Это был большой трехмачтовый корабль с двойным рядом пушечных портов по каждому борту. Судя по скорости сближения, он был более быстроходным, чем морская звезда. Капитан отдал приказ поднять оставшиеся паруса. Матросы сновали пареем, понимая, что от их работы, возможно, зависит жизнь всего экипажа. И тут мистер Стоун разглядел на гротмачте английский флаг. «Слава Всевышнему!» — проговорил стоявший рядом помощник. «Это англичане!» «Подождите радоваться, мистер Фортескью!» — одернул его капитан. «Если это англичане, какого чёрта они так резво идут на сближение?» Расстояние между кораблями неумолимо сокращалось. Теперь были отчётливо видны стволы пушек, грозно выглядывающие из портов. И тут английский флаг на мачте пополз вниз, а на его месте заполыхало красное полотнище. «Весёлый рыжий», как прозвали его французские пираты, или «Весёлый Роджер», как вскоре переименовали англичане. «Господи помилуй!» — воскликнул помощник. «Хватит уже причитать, мистер Фортескью. Проверьте, лучше ли канониры». Канониры заняли свои места на пушечной палубе, запалили фитили. «Стрелять только по моей команде!» — рявкнул капитан, следя за маневрами пирата. А пират подходил все ближе и ближе. Два корабля разделяло уже не больше двух кабельтовых. Пиратский корабль шел прямо на морскую звезду, словно собирался ее протаранить. Капитан выжидал, понимая, что для решительной атаки враг должен повернуться боком, направив на звезду пушки левого или правого борта. И в этот момент помощник, впав в панику, выкрикнул «Огонь!». Канониры поднесли запалы к пушкам, и все орудия левого борта разом выстрелили. Ядра попадали в воду, не причинив врагу никакого ущерба. Капитан зверем взглянул на помощника. Но понял, что сейчас не время выяснять отношения. Надо попытаться спасти корабль и команду, если это еще возможно. А пират воспользовался ошибкой помощника. Он быстро маневрировал, приближаясь к левому борту, ставшему безопасным, пока канониры не перезарядили пушки. Счет пошел на минуты. Убрав почти все паруса, пиратский корабль замедлил ход но все же быстро сближался с морской звездой. Уже можно было разглядеть зверские физиономии пиратов, которые стояли на борту с абордажными крючьями в руках. Еще немного, и эти крючья полетят, чтобы мертвой хваткой вцепиться в борт морской звезды. А затем по канатам поползут пираты, ловкие, как обезьяны, обвешанные оружием. Капитан отчетливо разглядел одного из пиратов, заросшего до глаз черной курчавой бородой, сжимающего в зубах палаш, чтобы освободить руки. Казалось, судьба морской звезды предрешена. И тут на палубе появился таинственный пассажир. Оглядевшись, он спросил сухим каркающим голосом. «Что здесь происходит?» Капитан не считал нужным тратить время на этого ханжу, но все же язвительно выпалил. «А вы как думаете?» Тут же он опомнился и дал пассажиру дельный совет. Убирайтесь в каюту, сударь, не путайтесь под ногами. Но черный пассажир не прислушался к этому совету. С неожиданной ловкостью он вскочил на планшир и замер на нем, как носовая фигура старого корабля. Капитан подумал, что он свалится в море. Ну и черт с ним: До да того ли сейчас? Всему экипажу приготовиться к бою! Рявкнул он своим громоподобным голосом, которым не раз перекрывал рев бушующего океана и грохот артиллерийской канонады. Капитан прекрасно понимал, что силы не равны, что пираты гораздо многочисленнее, да и к тому же они опытнее и свирепее в бою, чем его матросы. Но другого выхода не было. И он не собирался сдаваться без боя, понимая, что в случае сдачи и его самого, и весь экипаж ждут чудовищные мучения. О пиратах Тартуги, о том, что они делают с экипажами захваченных кораблей, Рассказывали страшные вещи. Лучше уж погибнуть в бою, чем быть зверски замученным пиратами. Он выдернул из-за пояса два заряженных пистолета, окинул взглядом палубу. Кто-то из матросов приготовился к бою, вытащил из ножен абордажную саблю или торопливо заряжал мушкет. Кто-то трусливо прятался. Помощник капитана мистер Фортескью истово молился, но пистолет все же был у него в руке. И тут капитан взглянул на черного пассажира. Тот по-прежнему стоял на планшире, неподвижный и невозмутимый, как деревянная статуя. Вдруг он плавным властным жестом выдернул из ножен, висевших на шелковой перевязи, узкий и длинный клинок наподобие рапиры. Капитан подумал, что проку от такого клинка в бою с пиратами будет немного. Но все же таинственный пассажир оказался не так труслив, как казалось. А тот сделал нечто очень странное. Он высоко поднял руку с рапирой и провел ею по воздуху, словно рисуя кончиком клинка странный узор, наподобие лежащей на боку восьмерки. И тут случилась непонятная вещь. Воздух вокруг черного пассажира задрожал, как это бывает в жаркий день. Там и тут вспыхнули маленькие радуги. И вот уже эти радуги слились в один сплошной радужный шар наподобие мыльного пузыря, какие выдувают дети, когда их мать затевает стирку. Пузырь этот увеличился, окружив весь корпус морской звезды, вместе со всей командой, вместе с мачтами и парусами. «Господь всемогущий!» — воскликнул мистер Фортескью. В то же время пираты, уже готовые броситься на абордаж, в растерянности замерли на своих местах. Двое или трое из них, уже изготовившиеся к прыжку, Свалились за борт, не удержавшись на планшире. Другие изумленно переглядывались. Кто-то крестился. Один из пиратов, особенно зверского вида, проревел: Куда они подевались, гарпуном в печенку? Ведь этот корабль только что был совсем рядом. Другой, ничуть не менее страшный, ответил: Должно быть, это был корабль призрак, летучий голландец. Встретить его не к добру. Тут черный пассажир повернулся к капитану и проговорил приглушенным голосом. «Капитан, медленно отводите корабль от пирата и велите матросам не шуметь». Капитан не стал задавать никаких вопросов. Знаками он подозвал боцмана и велел ему немедленно поставить штормовой кливер и самым малым ходом отходить от пиратского корабля и при этом не повышать голос». Приказ капитана был быстро и бесшумно исполнен, и морская звезда медленно отошла от пиратского корабля. Вокруг нее все еще дрожала радужная пленка. Только отойдя на 10 кабельтовых от пирата, капитан приказал поставить все паруса, и корабль устремился к горизонту. Вскоре пиратский корабль растворился в тумане. Капитан направился к каюте таинственного пассажира, Но его каюта по обыкновению была заперта. Клава вошла в магазин женской одежды и, почти не глядя, взяла с вешалок несколько кофт и платьев. Продавщица удивленно взглянула на нее и проговорила: Девушка, это не ваш размер, а я покупаю на вырост. Отмахнулась от нее клава и устремилась к примерочным кабинкам. Из одной кабинки как раз вышла покупательница, и Клава тут же заняла ее место. Дама, вы куда? Возмущенно воскликнула полная особа в платье в крупных цветах: Я здесь уже 10 минут жду, а я еще на той неделе занимала. Огрызнулась Клава и захлопнула за собой дверцу кабинки. Повесив всю принесенную одежду, она достала телефон и набрала знакомый номер. Услышав хрипловатый, словно каркающий голос, она тихо проговорила: Это я. Не сомневаюсь, вы меня узнали. Допустим,. «И что вы так шепчете? Вы хотите, чтобы я кричала на весь город?» «Ничего, вы заинтересованы в моем звонке, так что напряжёте слух». «Короче, если хотите получить товар, приходите один и непременно с деньгами. Послезавтра в 16 часов в торговый центр «Четыре сольди». «Знаете, где это?» «Допустим, но...» «Не перебивайте. Слушайте и запоминайте». Деньги должны быть при вас, в полиэтиленовом пакете из универмага «Аппетит». В пакете должна быть ровно та сумма, о которой вы договаривались сами, знаете с кем. С этим пакетом вы поднимаетесь на второй этаж. Там напротив эскалатора кофейня. Я буду ждать вас за столиком. Вы передадите мне деньги, я отдам вам товар, и мы разойдемся. Но как я вас узнаю? У меня будет оранжевый шарф. Но я должен «Не перебивайте». Я не буду повторять. Если вы не придете или не принесете денег, можете забыть о товаре. Второй попытки у вас не будет. На этом все. Клава прервала разговор, выключила телефон и повернула одно из зеркал. За ним оказался проход в коридор, ведущий к складу. Туда Клава и прошмыгнула. Женщина в крупных цветах постучала в кабинку. «Дама, вы скоро? Совесть нужно иметь. Я вас уже 20 минут жду». Из кабинки никто не отозвался. Цветочная женщина открыла дверцу, заглянула внутрь и удивленно протянула. «Куда же она подевалась?» Впрочем, долго думать об этом она не стала. Зашла в кабинку, стащила через голову свое цветочное платье, оставшись в неглиже, и только собралась примерить первое из вороха выбранных платьев, как дверца кабинки снова распахнулась. И туда заглянул рослый тип в черной кожаной куртке, С узкими черными усиками. Дама заверещала, прикрываясь платьями. Нахал, куда ты прешься? Мужчина окинул ее оценивающим взглядом и тихо проговорил в телефон: Шеф, это явно не она. Где она? Понятия не имею, как сквозь землю провалилась. Мила без проблем узнала в интернете, что интересующее ее похоронное бюро находится возле северного кладбища и решила ехать туда прямо сейчас, пока время есть а то каждый день с работы отпрашиваться не будешь». Но тот же внутренний голос, который предостерегал ее насчет Таисии, спросил ехидно: неужели она собирается ехать в своем обычном виде, ведь это прямо в волку впасть. Вот только войдет она в эту вечную память, как тут же, прямо на пороге, ее встретят паук и коротышка. Вот уж они обрадуются, что она сама к ним явилась. Замечание было вполне справедливо так что Мила наскоро произвела ревизию своему гардеробу и не нашла ничего подходящего к данному случаю. Нет, было у нее, конечно, черное платье, но открытое, с вырезом и слишком короткое. Если надеть джинсы и куртку, то ее узнают, даже если бейсболку напялить и волосы под нее убрать. И вообще, туда люди в бейсболках не ходят, сразу в глаза бросятся. Делать нечего, пришлось спуститься к Розалии Яковлевне. «Милка, ты чего такая встрепанная?» – удивилась соседка. «Похудела, щеки ввалились прямо. Садись за стол». Сегодня на обед у Розалии Яковлевны был наваристый борщ, а потом жареная курица с брусничным вареньем вместо соуса – фирменное ее блюдо. После сытного обеда Миле вообще никуда не захотелось идти. Хотелось сидеть тут, в уютной квартире соседки, пить сладкий чай с домашним песочным печеньем, и вести неспешную беседу о приятных пустяках. Есть ли в лесах грибы, и если есть, то какие? Скоро ли в ларьках появится айва, из которой Розалия Яковлевна варила изумительное душистое варенье? А также скоро ли женится сын, поскольку она, Розалия Яковлевна, уже очень хочет внуков? Милу совершенно не интересовали грибы, ровно как и рецепт айвового варенья. Просто ей нравилась Розалия Яковлевна, и поняла она это только сейчас. До этого они здоровались в лифте. Пару раз Мила помогла соседке донести до двери тяжелые сумки, но никогда не входила в ее квартиру. Это Павел так велел, когда они только въехали в этот дом. Никаких посиделок с соседками и чтобы не бегала к ним за сахаром там или за солью. Ты к ней зайдешь, потом она к тебе зайдет потом повадится чай, кофе пить, а потом этих баб из квартиры не вытолкать будет. Станут по дому шнырять, все рассматривать, вынюхивать, потом по всему району разнесут, как мы живем. «Да что им вынюхивать-то?» Смеялась поначалу Мила. «Какие такие у нас секреты и тайны мадридского двора? И красть у нас нечего, ничего ценного в квартире нет». Но Павел был строг. Один раз даже грубо так сказал, голос на нее повысил. Так что Мила была с соседями вежливо, но держалась с прохладцей. И вот теперь, когда Павел ушел, Розалия Яковлевна ей помогает. И словом, и делом. «Ну что, Мила, говори уж, что надо». Соседка, видимо, почувствовала ее беспокойство. «Чем смогу, помогу». «Не знаю, как начать», — смутилась Мила. «Говори, как есть. Нужно мне в похоронное агентство идти». «Умер у тебя кто? Или...» «Или...» — вздохнула Мила. «То есть умер один? В общем, в юности у нас с ним любовь была. Недолго, правда. И вот он умер скоропостижно. Не знаю даже, в чем там дело. Вроде бы на мотоцикле разбился. Историю эту она не придумала на ходу. Правда, был у них в классе только Панченко, который по пьяному делу разбился, гоняя на мотоцикле. Было это примерно четыре года назад. Миле написала девчонка из их класса. Только в школе был ужасным хулиганом, так что никакой любви в юности у них с Милой не было, да и быть не могло. Она терпеть не могла грубых парней. Ей вообще нравился Сережа Петухов, мальчик в очках, который говорил тихим голосом и все время рисовал старинное оружие — сабли, мечи и алибарды, за что тот же только его не то чтобы уважал, но не трогал. Один раз Сережа нарисовал для Милы очень красивый замок с подъемным мостом и пушками на стенах, за что ей и понравился. Правда, это было в третьем классе, потом Сережа переехал из их города вместе с родителями. Так что сейчас Мила решила, что ничего страшного не случится, раз только все равно уже умер. И вот нужно мне обязательно на похороны пойти. Теперь она врала более уверенно потому что, ну, все таки любовь была. Он даже замуж мне предлагал. Ну, в 20 лет я об этом и не думала даже. А потом дороги наши разошлись, и вот он умер. Хоть проститься. Но дело в том, что там его жена будет. Она из нашего класса. И она меня еще со школы ревновала. Так что если увидит на похоронах, то обязательно скандал устроит. Что делать? Может, внешность изменить? Выговорив все это одним духом, Мила отважилась посмотреть на Розалию Яковлевну, ожидая в глубине души, что соседка сейчас поднимет ее на смех. Однако та только согласно кивнула. «Что ж, идея неплохая». И пошла в комнату, крикнув оттуда, чтобы Мила шла следом. «Платок нужно черный». Розалия Яковлевна потрясла пакетом. «Сейчас найдем. И еще вот что». Она окинула Милу взглядом, оценивая. Затем сняла с вешалки что-то серое и огромное, которое оказалось плащом на утепленной подкладке. «Племянница купила, да ей немного маловато казался, она и оставила у меня», — пояснила Розалия Яковлевна, и мило отвернулась, спрятав улыбку. «Это же какая племянница, если такой чехол от самолета ей мало казался?» «И зря смеёшься», — тут же заметила соседка. «У нас все женщины в роду крупногабаритные». «И все счастливы в браке. Мы с мужем сорок восемь лет прожили в любви и согласии. Племянница вот уже скоро десять лет свадьбы справит». «Да я ничего», — устыдилась Мила, надевая плащ. «Это ничего, что длинный. А зато в поясе потуже затянешь и хорошо будет. А еще вот, возьми этот шарф». Соседка ловко обмотала Милу черным шарфом, полностью скрыв приметные волосы. «Значит, на ноги, туфли без каблуков и никакой косметики. Так тебя точно никто не узнает». «И еще вот это возьми». Розалия Яковлевна протянула Миле черный старушечий редикюль. «Как говорится, для полноты картины». Мила хотела отказаться, но взяла. Редикюль оказался неожиданно тяжелым. «Что там у нее, кирпич?» Мила поскорее ушла, чтобы соседка не начала ничего спрашивать. Впрочем, у нее было такое чувство, что Розалия и так про нее все знает. Откуда только?